ЭПИЛОГ. ЛАДА. КОНЕЦ АПРЕЛЯ. «Вы шутите, да?» – выдыхаю, машинально хватаясь за сердце. Врач смотрит на меня поверх своих очков в дорогой оправе и издевательски улыбается. «Нет, конечно, улыбка у этой женщины самое что ни на есть радушная и доброжелательная, но таковой она является только для тех, кто ждал свою беременность. А я ее точно, совершенно, абсолютно, стопроцентно не ждала». поэтому быть того не может. «Нет!» – машу головой. «Гляньте еще раз, вы что-то напутали, это исключено!» Повторяю, как заведенная, подобно китайскому болванчику, отрицательно помахивая головой. «Ну как это исключено, Услада Валерьевна? Вы мама двоих детей, и не мне вам рассказывать, откуда берутся дети!» Заявляют мне сладким, как патока голоском, устремляя взгляд на мои результаты анализов и УЗИ. Здесь черным по белому все расписано. Да и посмотрите, какой очаровательный снимок. Видите?» Пихает в мою сторону снимок УЗИ Анжелика Марковна. «А я не то что посмотреть. Я даже вздохнуть от шока не могу. Какая беременность! Какой ребенок! Нет, нет, нет!» Но, разумеется, мои мысленные мольбы остались неуслышанными. И миловидная женщина преклонных лет с редким удовольствием продолжала меня добивать. «Одиннадцать недель. Плод развивается хорошо, анализы у вас тоже в полном порядке. Есть нюансы, но все поправимо. Я сейчас выпишу направление еще к некоторым специалистам, которых необходимо пройти. А в целом беременность протекает просто замечательно. Поздравляю от души!» «Беременность протекает. Одиннадцать недель. Почти три месяца. Три!» сходила называется, здоровье проверить Синичкина. Выписали, называется, витаминки для поднятия иммунитета. Усталость тебя одолевала, да? Рыдать часто начала, да? Эмоции разгонялись за пару миллисекунд отсмеяться да реветь. Фыркаю. Как? Как я могла не заметить очевидного? С Синичками ведь тоже все так начиналось. Да еще эти сериалы дурацкие. Первые, самые верные звоночки. И я все их пропустила. Или намеренно проигнорировала. Сначала приложение, потом кондитерское и предложение. Целый месяц я пыталась въехать в новый рабочий ритм, наняла пару работников благодаря Роме, устроила детей в новый частный сад. В общем, только-только начала привыкать к новой, классной, легкой, свободной жизни с любимым почти мужем. И что в итоге? Шарах! На тебе, синички, на новую беременность, чтобы не расслаблялась. С губ срывается смешок. Раз, второй. А потом, неожиданно даже для себя, я начинаю хохотать. Звонко, заливисто, в голос, прикрывая рот ладошкой, гоготать. Врач косится на меня, как на сумасшедшую, пока я в припадке безумного смеха выпускаю пар. И только Анжелика Марковна открывает рот и явно хочет сказать что-то приободряющее, как я начинаю рыдать. По щекам, градам, грокодилье слезы, хватаю ртом воздух и вся трясусь изнутри. Кажется, меня колотит так, что даже баночки-скляночки в кабинете трясутся. Шок, паника, отрицание. Я не хотела, я не ожидала, я не была готова к такому повороту событий. Да и мы предохранялись в конце-то концов. Ну, может, раз, два, ну, три, когда все вышло спонтанно. Но черт, ребенок! Снова маленький, виржащий, пускающий слюни, умилительный комочек, который будет расти еще шесть с лишним месяцев под сердцем. а потом требовать к себе все, абсолютно все мое внимание, еще не весь сколько времени. Мамочки! Это малыш. Наш с Ромой малыш. Кажется, кажется я, даже когда узнала, что у меня будут двойняшки, так не паниковала, как сейчас. И не потому, что бурминцев может повести себя как Красильников. Я даже на мгновение такой мысли в голову не допустила. А потому что жизнь только-только вошла в привычное, размеренное, новое русло. И тут — на тебе, новый виток. И хоть подсознание ехидненько напоминает, что при такой, как у нас с Ромой, насыщенной интимной жизни, беременность — это совсем не неожиданность, а вопрос времени. Но мозг упрямо не хочет признавать очевидное. «Попейте!» — протягивает мне стакан с водой врач. «Спасибо!» — чуть успокоившись, сеплю опустошая бокал до дна. Дыхание все еще скачет, сердце из груди рвется. а руки мелко потряхивает. В голове вата, мозг, кисель. Мы ведь даже еще не расписались. Свадьбу вон на июнь назначили, документы подали, и что? Я с пузом пойду, что ли, под венец? Да, блин! Чувствуя, как на глаза снова начинают наворачиваться слезы, я кусаю губы и начинаю часто-часто моргать, устремляя взгляд в окно за спиной женщины. Там вон весна, птички поют, Природа просыпается. Жизнь дальше идёт. А я тут в полной прострации и непонимании, что с моей-то будет дальше. Тихо, Синичкина. Спокойно, Синичкина. Главное, ты не одна. Анжелика Марковна со снисходительной улыбкой смотрит на меня. Простите за спектакль. Женщина кивает и улыбается. Вы не первая и не последняя, кто так реагирует. Шок, он такой. Абсолютный шок. Мы совсем не планировали детей. Пока. Человек предполагает, а Бог располагает. Дети – это счастье, Услада Валерьевна. И если этому малышу было так необходимо появиться неожиданно и именно сейчас, значит, все не зря, а определенно к лучшему. Возможно. Киваю, хлюпнув носом. В конце концов, от большой любви рождаются дети. А у нас с Ромой не то что любовь, а какое-то фантастически космическое родство душ. Так, может, всё не так страшно, как показалось изначально, а? Я Романа Викторовича знаю уже много лет. Он хороший друг директора нашей клиники и всегда проходит все обследования у нас. Я больше, чем уверена, что он будет на седьмом небе от счастья после таких новостей. Смею предположить, что из него получится потрясающий муж и будет ещё более потрясающий отец. Ух. Мычу, вздыхая. Похоже, стадия отрицания пошла на спад. Хотя в голове до сих пор не укладывается, что будет дальше. Я мама троих детей? Уф! Анжелика Марковна выписывает мне направление и отдает документы. Желает хорошего вечера и удаляется на прием к следующему пациенту. Я накидываю плащ и выхожу на крыльцо дорогой частной клиники. Вдыхаю полной грудью по весеннему теплый воздух И тут же выпускаю его сквозь дрожащие губы. Беременна. Я беременна. У нас с Ромой будет малыш. Сладенький, пахнущий счастьем, кряхтящий комочек. Наш комочек. Наш сынок или дочурка. С ума сойти! В ушах на место белого шума приходят тысячи окружающих звуков, живущего своей жизнью мегаполиса. Сердце теперь начинает щемить не от страха, а от неожиданно трансформирующейся где-то глубоко в груди нежности, тёплой, ласкающей, обволакивающей своей мягкостью. Ладошка машинально на живот ложится, и я снова давлю всхлип. Присаживаюсь на скамейку тут же, недалеко от здания клиники, и кручу в руках бумажки. Рассматриваю, в числе прочих, снимок УЗИ. В сердце со сверхскоростью зарождается трепет к этому ещё нерождённому, но уже имеющему место быть в нашей жизни маленькому человечку. В другой руке зажат телефон, и я в полной растерянности. Как быть? Нужно как-то рассказать Роме, но не по телефону же. А если он увидит меня такую с зарёванным лицом и красными глазами, сразу поймёт, что что-то не так. Тянуть и молчать? Держать интригу? Я на такое при всём своём эмоциональном состоянии просто не способна. Ладно, Услада, для начала надо успокоиться. Обдумать, всё переварить и... И додумать не успеваю. Взгляд сам собой выцепил среди машин, завернувший на парковку клиники белый внедорожник Ромы, который уже через считанные секунды остановился в паре метров от меня. Чёрт! Точно! Я и забыла, что просила Рому забрать меня после работы. С такими новостями хорошо, что я ещё умудрилась имя своё не забыть, что неудивительно. Сгребаю свои бумажки и поднимаюсь. Рома выходит навстречу, с улыбкой открывая для меня пассажирскую дверь. Мой сногсшибательный джентльмен. Смотрю на него, и все недавние страхи мгновенно рассыпаются в пыль. А уж когда сильные руки, приобняв, притягивают в крепкие объятия мужчины, и подавно не могу вспомнить, почему я в кабинете врача рыдала. «Привет, родная!» «Привет!» — улыбаясь, как дурочка, глядя в любимые глаза. «Смотрю...» А про себя думаю, что хочу, чтобы это был мальчик, и чтобы взгляд у него был от папы. А еще обязательно характер такой. Мужской, волевой, с разумной долей самоуверенности и совершенно невероятным, большим, открытым и умеющим любить сердцем. Не удержавшись, шмыгаю носом. Рома хмурится, поднимает мое лицо, вглядываясь в красные глаза. «Лада, ты плакала, что ли?» «Да так, там...» Отмахиваюсь, запрыгивая в салон. «Всё хорошо!» — говорю, чмокнув мужчину в губы и пряча взгляд, пока снова не разревелась. «Ох уж эти мне качели!» — Рома удивлённо заламывает бровь, но закрывает дверь и занимает водительское место. Машина трогается, мы выезжаем с парковки и держим путь в сторону садика, забирать синичек. Я кусаю губы и таращусь в окно, теребя в руках бумаги, а Рома то и дело поглядывает на меня. И чем дальше едем в тишине, тем больше меня подмывает брякнуть. Я беременна. Меня разрывает изнутри от этой эмоции и недосказанности. Я начинаю даже нервно ерзать и вздыхать, слишком часто вздыхать. А потом и вовсе обмахиваться бумажками, чувствуя, как горит от словесного нетерпения все. В итоге именно этого Бурменцев и не выдерживает. Паркуется у садика и не дает мне выскочить из машины. Хватает за руку и блокирует двери. Садится ко мне в полоборота, с обеспокоенным взглядом говоря. «Выкладывай давай, Лада, что случилось?» «Что?» «Ты сама не своя, у тебя все на лице написано, помнишь? Что сказали врачи?» Звучит тревога в любимом голосе. «Это что-то серьезное, Синичкина, чтобы это ни было, мы...» «Все, больше не могу, фиговая из меня интриганка!» Выхватываю спрятанный снимок узи и протягиваю Бурменцеву. Прикусываю губу, сдерживая улыбку. силой воли удерживая вставшие в глазах слезы. Смотрю на лицо любимого мужчины, который, сведя брови на переносице, хмурится и явно не понимает, что происходит. Долгие и только очень долгие мгновения спустя, когда мое сердце от волнения успело выдать месячную норму ударов, Рома поднимает глаза от снимка. «Это...» Звучит тихо, хрипло и растерянно. «Ты... Что... Мы...» явно растеряв весь словарный запас запускает ладонь в волосы бурминцев вздыхая и неверяще глядя на меня а мне смеяться хочется глядя на его откровенно шокированный вид наверное я так же комично выглядела в кабинете врача рыдать хочется от мысли что это наше наше маленькое чудо растет вопреки всему вопреки всем нашим потом не время и позже хочется громко рыдать от такого подарка судьбы потому что кто знает, как скоро я решилась бы на рождение ребёнка сама. Хочется, но я улыбаюсь так широко, что губы болят, киваю, выдыхая. Полагаю, что это очень серьёзно, Ром. И видать, так как свои запасы жидкости я все выродала за эти 11 нестабильных недель, то пришло время моего мужчины пускать скупые слёзы. Никакими словами не объяснить, что творилось у меня в сердце, когда я увидела, как увлажнились глаза любимого мужчины. «Нет, мальчики не плачут, что вы, они просто бывают до слёз растроганы». «Я правильно понял, Синичкина? Ты, мы, мы беременны?» «Угу». Киваю, подавшись вперёд, обхватываю колючие щёки Бурменцева ладонями. «Беременны, Ром». «Это значит, у нас будет ещё один ребёнок, правда?» «Будет, правда». всхлипываю и, прижимаясь своим лбом к Роминому, зажмуриваюсь, пьянея от сладкого удивления и молчаливого восхищения своего мужчины. От его рук, что, обняв за талию, перетягивают к себе на колени, сжимают, обнимают. И губ, что, торопливо покрывая поцелуями мое лицо, сбивчиво шепчут. «Это просто... Ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю, Синичкина! Я клянусь, что буду самым-самым лучшим отцом и мужем, Лада. «Уже!» – шепчу, уличив момент. «Уже самый лучший!» «Но как? Ты же хотела подождать, хотела...» Малыш решил, что он ждать не хочет. Смеюсь сквозь слезы. «Пока не представляю, как...» Я сама двадцать минут назад была в полнейшем шоке и рыдала в кабинете у врача Ром. Но я хочу этого ребенка. Всем сердцем хочу. Это же наш. «А чего рыдала-то, дурочка моя?» Нежно гладят мои щеки ладони Ромы. Да кто же поймет, мы беременные вообще звери дикие, страшные и крайне непредсказуемые. Озвучив это в шутку в тот волшебный теплый апрельский вечер, я даже не представляла, насколько окажусь права. Вторая беременность оказалась цирком, в котором я выступала главным клоуном. Работала шесть месяцев на потеху публики из моих домашних. «Мужа, двоих детей и собаки, которой у меня родилась гиперлюбовь». Малыш внутри меня рос не просто привередливым, но еще и крайне капризным молодым человеком. Да, вскоре я узнала, что мы ждем мальчишку. Бедному Роме пришлось отжиматься все последующие шесть месяцев моего прекрасного положения, потакая капризам любимой жены и будущего сына. Делал он это с достоинством и ни разу, ни словом, ни делом, ни даже взглядом не упрекнул меня в чем-то. а над моими искренними обидами только посмеивался. Во время беременности мало того, что мои вкусовые пристрастия стали, мягко говоря, странными, но и женская либидо подскочила до космических высот. Иногда мне казалось, что бурменцев скоро на стенку полезет от моих запросов, а еще я носилась до самых поздних сроков, как электровеник. Категорически отказывалась сидеть дома и работать дома. Каждое утро с пением петуха моталась в свою кондитерскую И с упрямством молодого барана стремилась контролировать все сама, что дома, что на работе. Мне казалось, что с появлением у меня в животе малыша мне воткнули дополнительную батарейку, которая не садилась никогда. Я могла состряпать с десяток пирожных, а вечером, оказавшись дома, пуститься генералить и так, отмытую клинингом до блеска, кухню. Я порывалась заниматься собственноручно стиркой и уборкой, пока бурминцев в ультимативном порядке не запретил мне это энергозатратное дело, убедив, что для малыша это вредно. И да, я по-прежнему при каждом удобном случае смотрела сопливые мелодрамы. Только с той разницей, что теперь их со мной смотрел и бурминцев Ворчал, конечно, что дети спят, а мы время теряем, но сидел под боком. Наглаживая мой уже прилично округлившийся осенью живот, терпеливо выносил серию за серией, только лишь бы я была довольна. Откровенно говоря, в эту беременность я и сама себе казалась странной. особенно на фоне того, что эмоциональность моя никуда не делась. Но, несмотря на все это, эти шесть месяцев были самые волшебные и прекрасные в моей жизни. Время, когда я наконец-то ощутила, что значит вынашивать малыша в любви и заботе, в непомерной ласке и состоянии полной, абсолютной, непоколебимой уверенности в своем мужчине и завтрашнем дне. Как Рома и обещал, мы учились быть семьей. учились разговаривать и решать проблемы. Мы росли вместе, и от этого наш союз становился только крепче и ярче. Мы с малышом были окружены такой любовью и заботой, исходящей не только от Ромы, но и от Лёвушки с Марусей, которые с нетерпением ждали, когда же братик вылезет из животика, что хотелось кричать громко, на весь белый свет, так, чтобы все услышали. Кричать, как я безмерно счастлива. И как иногда бывает полезно идти на поводу у судьбы, у которой всегда есть свой план. Эпилог. Рома. Через год после событий в прологе. Какая удивительная штука жизнь. Казалось бы, год – 365 дней. Что это в масштабе целой жизни одного человека? Пшик! Незначительный отрезок времени, который пролетает быстрее реактивного самолета. На первый взгляд. Но при детальном рассмотрении, как разительно за этот год может поменяться жизнь, как глобально могут сместиться приоритеты и привязанности, и сколько всего раньше недоступного и непонятного тебе может за эти 365 дней стать важным и значимым центром твоей личной вселенной. Подумать только, еще в прошлом году, За неделю до Нового года, точь-в-точь, точь, 24 декабря, я летел из командировки в столицу. Точно так же, как сейчас смотрел на огни приближающегося ночного города в иллюминатор, и не подозревая, что, сидя почти в таком же салоне частного бизнес-джета, год спустя я буду уже отцом и мужем. У меня на руках будет заразительно посапывать своим крохотным курносым носиком новорожденный сын Тимофей Романович Бурменцев, наша сладой, сладкое чудо четырех недель от роду. Кряхтящий, сопящий, требовательный кроха, пахнущий счастьем, молоком и любовью. Самым ее чистым и откровенным проявлением в этом мире. На моем плече будет сладко дремать любимая жена, смешно сморщив нос. А чуть поодаль, на диване, будут смачно причмокивая, уплетать за обе щеки свежую клубнику двое моих сорванцов. Лев Романович и Мария Романовна. Уже официально мои. бурминцевы Семья. Ухмыляюсь, качая головой. Кто бы мог подумать, правда? Наверное, человеку, у которого семья была всю его сознательную жизнь и для кого родные люди не подарок свыше, а данность, тяжело понять, какие в голове пожизненного одиночки происходят удивительные коллаборации, как быстро и крепко строятся привязанности. Год назад я барахтался один, а теперь у меня есть целых четыре смысла жить дальше. Целых четыре человека, ради которых хочется открывать каждое утро глаза, сворачивать горы и ловить звезды, расти и совершенствоваться, учиться и быть каждый день чуточку лучше, чем вчера. Мои Синичкины Бурменцевы. Я улыбнулся, целуя свою любимую в макушку, вдыхая уже въевшийся на подкорку сознания Любимый аромат любимой женщины. Не надышаться. Лада завозилась, крепче обхватила своими ладошками мою руку, но и не подумала проснуться. Умаялась совсем моя Синичкина. Ну ничего, еще часа два, и мы будем дома. В конце октября мы намеренно улетели в Штаты. За месяц до предполагаемой даты появления нашего киндер-сюрприза на свет. Роды в хорошей клинике и в приятном климате, с солнцем и свежим воздухом в просторной вилле на берегу океана Самое меньшее, что я мог устроить для Лады, которая все девять месяцев мучилась почти в одиночку, вынашивая нашего богатыря сына. Месяц до и месяц после. Время пролетело стремительно. Правду говорят, счастливые часов не наблюдают. Роды были непростыми, но все прошло хорошо. Пару дней в клинике и Ладу с малышом выписали. Тогда-то и начались первые недели, которые для нас, как для многодетных родителей, Оказались, тот ещё оттаз. Мы с Синичкиной тысячу раз пожалели, что не смогли уговорить Ирину Васильевну полететь с нами, но боязнь самолётов – дело такое. В итоге спали мы с Ладой по очереди, урывками и абы как. Ели тоже в перерывах между штудированиями мамско-папских книжек и долгих часов умиления над люлькой. Тряслись, в общем, над ребёнком, опасаясь и вздрагивая при каждом шорохе и вздохе сына, всё ещё свыкаясь с мыслью, что теперь на нас лежит ответственность за еще одного маленького человечка, появившегося в этом мире. Благо, Лев с Марусей, понимая всю серьезность ситуации, вели себя тише мыши и с рвением помогали, хватаясь за любое поручение. Да и вообще, смотрю на наших двойняшек, они с появлением Тимоши будто резко выросли. Уже не те смешные малые, которые встретили меня на пороге собственной квартиры год назад, а серьезные, ответственные, деловые… старшенькие. Брат и сестра. Меньше ругаются, больше строят. И друг друга, и время от времени нас с Синичкиной. А как они ждали, когда Тимофей родится? Это надо было видеть. Это особый вид прекрасного. Как они болтали с животом Лады, рассказывая младшенькому сказки «Запомню на всю жизнь». А ритуал с наглаживанием и десятикратным «Спокойной ночи, братик!» животу перед сном. это было очаровательно Нет, половина жизни ожидания точно стоили того, чтобы встретить своих птичек залетных. «Пап!» — подкрадывается Лев. «А можно мы возьмем конфеты, м?» Я, покосившись на Синичкину, чувствуя, что мне потом уши открутят за свою слабость и неумение устоять перед чинячими глазками детворы, кивнул. «Только тихо, и маме ни слова!» Левушка приложил пальчик к губам. «Секрет!» И, похихикивая, потопал на носочках в сторону заветных сладостей. Добытчик. Тимоша, завозившись на руках, сладко зевая, открыл свои ясные глазки. Совсем уже осознанный взгляд устремился на меня. Сынок, сонно покряхтывая, улыбнулся. Наш маленький кипишор. «Ой, мы проснулись!» Слышу сонные отлады, которая выпрямляется в соседнем кресле и сладко потягивается. «Проснулись!» «Чего не разбудил?» Он только открыл глаза. «Спокойно, мамочка, у папы все под контролем». «Я даже не сомневалась. Настолько под контролем, что еще неделька, и я могу выходить в кондитерскую, правда?» Я ж слова все растерял. А моя хитрая лиса издевательски поинтересовалась. «Как насчет декретного отпуска, дорогой?» «Не настолько. Пожалей, Синичкина. При всей моей безграничной любви к сыну я до сих пор даже дышать в его сторону опасаюсь. При мысли, что придется остаться с Тимом один на один больше, чем на полчаса, да еще и без Синичкиной в соседней комнате, в холодный пот бросает. Где я, а где это хрупкое создание? Он же такой маленький и совершенно абсолютно неконтролируемый. Собственно, кого-то мне это напоминает. Кошусь в сторону жены, которая, перехватив мой взгляд, заламывает хитро бровку и спрашивает подозрительно. «Ты чего?» «Чего?» «Улыбаешься так загадочно». «Как будто что-то очень хочешь мне сказать». «Тебе показалось». «Хм, ну ладно». Дабы снять любые подозрения, передаю сына в руки жены и, подмигнув, чмокаю ее в щечку. «А вообще, знаешь, хочу сказать, что люблю тебя, родная». «И почему мне кажется, что ты заговариваешь мне зубы, родной?» безлобно интересуется Услада, улыбаясь, сверкая своими очаровательными глазками. «Не представляю». Посмеиваюсь я, и чтобы не мешать Ладе кормить ребёнка, перебираюсь на диван к Левушке с Марусей, которые с распростёртыми объятиями встречают протянутой самой большой ягодой и дружным. «Ты с нами будешь мультики смотреть, пап?» Через полчаса самолёт заходит на посадку. Столица встречает нас обильным снегопадом и приятными для здешних мест минус пять на градуснике. Я, подхватив Тима в люльке, выхожу на морозный декабрьский воздух а следом Лада в сопровождении Льва и Маруси. Разобраться с контролем и документами – дело минутное, и уже в начале десятого мы дружным семейством шагаем по огромному зданию аэропорта. Кручу головой, вокруг все как всегда, что невольно вызывает улыбку. Ёлки, гирлянды, мишура и неизменный Франк Синатра. Атмосфера буквально пропитана приближающимся грандиозным праздником – уютным, семейным, теплым. И если раньше я думал, что ничего особенного в этой ночи нет, то сейчас ловлю себя на мысли, что и сам, как мальчишка, внутренне замер в ожидании 31 декабря. Наш дом, снег за окнами, потрескивающий в камине дрова, пышная ель, наряженная детьми, нарезающий по гостиной круги рич, Тим в нарядном бодике, Лада в сногсшибательном платье и Лёвушкой с Марусей, шуршащей своими подарками, разве может быть в этой жизни... Что-то идеальней. По мне так нет. «Мам, а мы когда поедем покупать костюмы на утренник?» Интересуется Маруся, подхватив Ладу за руку. «А вы уже выбрали, какие костюмы хотите?» «Я буду Человеком-пауком», – деловито заявляет Лёвушка. «Классный выбор», – подмигиваю я сыну. «А я принцессой хочу, можно?» «Ты будешь самой очаровательной принцессой, Марусь!» «Круто!» Лада, посмеиваясь, треплет хвостик Маши. «А Тимосе мы тоже купим костюм? Он придет к нам на утренник?» «Тимоша еще маленький, Левушка, но в следующем году обязательно». Пока семья переговаривается, обсуждая, какой наш притихший Тимоша выберет костюм на следующий праздник в саду у брата и сестры, я неожиданно утыкаюсь взглядом в знакомое красно-зеленое платье и колпак с колокольчиком. Смешной и несуразный знакомый костюм. с шага сбиваясь, притормаживая, услышав «Не желаете загадать новогоднее желание?» «Эльф! Память на лица у меня всегда была отличной, и я больше чем уверен, что это та же самая девчонка, что год назад поймала меня в супермаркете. Как ее там звали? Бон-бон, кажется?» Улыбка сама собой на губы наползает. Надо же, как все в этой жизни циклично! Мысль в голову прокрадывается подойти и сказать «Спасибо!» Но я ее давлю. Глупость это. Если уже кого и надо благодарить за появление Лады с детьми в моей жизни, так это не Нель, а не девчонку из супермаркета. Но тем не менее, этот забавный эльф меня практически научил верить в чудо. "Ром, ты чего?" приобнимает Лада, заметив мою заминку. "Видишь вон ту девочку?" киваю в сторону Бон-Бон. "Угу. Ровно год назад Синичкина. Это она заставила меня загадать желание в супермаркете у дома." «О, правда? Надо подойти!» «Что? Зачем?» Но мои протесты уже улетели в небытие. Лада с детьми припустили в ее сторону, активно перебирая ногами. Мне не осталось ничего другого, как пойти за ними следом. Уже на подходе слышу, с каким воодушевлением эльф вещает на все эти молодой паре, что их желание всенепременно исполнится, стоит только очень сильно захотеть. Пара кивает, послушно выполняет просьбу девочки и ретируется. Бон-бон явно за год повзрослевшая оборачивается и, заприметив меня, подозрительно щурится. Замирает, скидывает пальчик, топает ногой и долгие мгновения молчания спустя вскрикивает. «Точно! Это же вы, тот дяденька с синичкой! Я вас помню!» Я улыбаюсь и киваю. «Ну, здравствуй, Бон-бон!» Девчонка пробегает глазами по моей фигуре, по люльке с уснувшим Тимошей, и смотрит на Ладу с детьми. Явно оценив ситуацию верно, расплывается в улыбке, когда Синичкина, очаровательно улыбнувшись, говорит. «Здрасте, мы очень хотим загадать желание». «Конечно, вот, вот, возьмите». Протягивает три бумажки и карандаш Ладе с детьми девчонка. «Вы загадываете, а мы его исполняем». «Ну, то есть не мы, мы-то так, посредники». но передадим ваши записки Деду Морозу, а уж он, будьте уверены, постарается». «Настоящему? Прямо живому Деду Морозу?» – охают дети. «Самому что ни на есть, настоящему и живому!» Загадочным шепотом сообщает детям эльф. «Круто!» Лада, стрельнув глазами в мою сторону, вместе с Лёвушкой и Марусей отходят и о чём-то тихо шушукаются. А я остаюсь в сторонке, наблюдая за любимым трио. Стою и улыбаюсь, как дурак, пока семейство пишет свои пожелания на клочке бумаги и не сразу замечаю, что тихо, бочком Бон-Бон подкралась ко мне. «Не сочтите за грубость, но могу я полюбопытствовать?» «Ну, попробуй, Бон-Бон», — усмехаясь «Ваше желание, оно исполнилось? Ну, мало ли, хотя оно, конечно, было самым странным из всех, что я видела, но чудеса случаются». А, как показывает практика, как минимум половина загаданного в канун Нового года невероятным образом воплощается в жизнь. Это я вам, как работник фирмы с трехлетним опытом, говорю. Я же говорил тебе, что не верю в чудо. Напоминаю. И тем не менее. Топнула ножкой девчонка. Ну, скажите, ну исполнилось же. Звучит требовательно обиженная. Я оглянулся, но сморщила и нахмурилась Смешная, наивная. Искренне верящий в чудо-ребёнок, который однажды разбудил своим напором и ребёнка внутри меня. Невольно в груди разливается отеческое тепло по отношению к этой удивительной малышке. Я улыбаюсь и киваю. Исполнилось. А знаешь как? знакомся У Слада, Лев и Мария, Синичкины. Кивнул я в сторону Лады с детьми. «Вы шутите?» — округляются глаза эльфа. «Правда? Не врёте?» какой на лице девчонки загорается детский восторг словами не описать появилось ощущение что она еле сдерживает себя чтобы не начать скакать от радости нет не вру ровно в тот же день что ты заставила меня загадать желание у меня дома появились целых три очаровательных представителя семейства синичкиных и знаешь спасибо бон-бон мне это за что просто спасибо тебе и твоей вон кивая на бейджик в «Фирме. Счастье с доставкой на дом». Ты была права, этому миру определённо не хватает чуточку волшебства и веры в лучшее. Девчонка смущённо потупила взгляд, неловко заламывая руки. И только когда Лада подошла к нам, решилась спросить у меня. «А вы не желаете загадать ещё одно новогоднее желание?» «Нет», — отрицательно качаю головой, ловлю взгляд Синичкиной и улыбаюсь. «Спасибо, но теперь у меня в этой жизни есть всё». и даже больше целую висок свою любимую синицу перехватывая ее полный нежности взгляд и думая о том как сильно я пропал официально с потрохами продал душу этому ангелу, которая сделала меня не просто самым счастливым мужем на всем белом свете, но и самым счастливым отцом троих очаровательных детей конец книги читала Ееваларина